Глава четвертая. Часы показывали десять вечера. Эрика сняла защитный костюм и отдала его криминалистам для упаковки. Затем проверила телефон и обнаружила кучу сообщений от Игоря, который спрашивал, что происходит. Вот чёрт, Игорь. Далее Глен сдали свои костюмы. И Эрика попросила их для начала обойти соседние квартиры а сама спустилась поговорить со швейцаром на первом этаже. Она помнила, что вернулась с набережной через отдельный вход, расположенный рядом со входом в ресторан. Внизу Эрика обнаружила невысокого мужчину средних лет, сидевшего за стойкой в вестибюле. Раньше его там не было. Его лицо подозрительно раскраснелось, а торчащие передние зубы напомнили Эрике кролика. Мужчина с раздражением посмотрел на нее, когда она показала свое удостоверение. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Спросила она. Оливер Грант, ответил он, демонстрируя внушительные передние зубы. Вы были здесь весь день? Я пришел в 6. Я так понимаю, на четвертом этаже что-то случилось. Вы здесь, чтобы предоставить мне дополнительную информацию? «Я отвечаю за это здание и не люблю оставаться в неведении». Позади стойки она увидела небольшой ряд экранов видеонаблюдения, показывающих разные углы дома. «Ваши камеры видеонаблюдения охватывают внутренние коридоры», уточнила Эрика, глядя на экран, показывающий главный вход. «Это не мои камеры. Ими владеет управляющая компания». «Разумеется». Спокойно согласилась Эрика, не поддавшись на провокацию со стороны раздражительного надменного коротышки. «Мы очень серьезно относимся к неприкосновенности частной жизни наших жильцов. У нас нет никаких камер во внутренних коридорах». «А что насчет кабин лифтов?» «В двух основных лифтах, обслуживающих жилые этажи, нет системы видеонаблюдения», — покачал головой он. И что же тогда охватывает ваша система видеонаблюдения? Главный вход со стороны набережной Темзы, служебный вход и разгрузочную площадку для жилой части и ресторана, служебный лифт в ресторане, вход в ресторан и пивной бар и этот вестибюль. Гости должны регистрировать свое присутствие. Естественно. А жильцы? Нет. И как вы это контролируете? М, -м, м мы просто знаем». «Я зашла сюда несколько часов назад, и вас не было за стойкой». «Должно быть, я был в служебном помещении». Эрика посмотрела на дверь в маленький кабинет дальше по коридору. «Вы работали здесь вчера вечером?» Прежде чем он успел ответить, дверь за их спинами открылась и с реки повеяло свежим ветерком. В вестибюль вошел высокий, темноволосый мужчина с лицом, испещренным шрамами от угревой сыпи, на вид ему было под сорок. Рядом шел худощавый лысеющий мужчина в сером костюме и длинном плаще. Он был бледен, а под его левым глазом виднелось коричневое родимое пятно, похожее на коросту. «Мистер Грант, добрый вечер!» — кивнул первый, не обращая внимания на Эрику. «Добрый вечер, суперинтендант Фиск!» — поприветствовал Оливер, широко улыбаясь. «Суперинтендант?» — переспросила Эрика. Она не узнала ни одного из мужчин. «Да. Я старший инспектор Эрика Фостер. Она заметила, как оба мужчины оглядывают ее с головы до ног, задержав взгляды на вечернем платье. Я суперинтендант Дэн Фиск, центральный участок полиции Вестенда. «Спасибо, что постояли на страже». Поблагодарил он с улыбкой. Он не представил своего спутника, чьи маленькие черные глазки, казалось, блуждали по фойе и по телу Эрики. «Постояла на страже?» «Я первый прибыла на место происшествия, сэр», — возразила Эрика. Мужчина в костюме указал за стойкой регистрации на только что прибывший лифт. «Я поднимусь наверх», — пробормотал он. Дэн кивнул. «Кто это?» — спросила Эрика, когда мужчина скрылся в лифте, и двери закрылись. «А, пожалуй, этот вопрос не входит в сферу вашей компетенции, как и моей», — ответил Дэн. В его голосе не было враждебности, но его дружелюбность казалась наигранной. «Вам известно, кто наша жертва?» — уточнил он отходя от стойки понижая голос у нас нет официальных документов удостоверяющих личность но да хорошо ладно дальше я займусь этим делом эрика спасибо что проследили за порядком подождите сэр кто вас вызвал он выглядел удивленным ее вопросом какое это имеет отношение к делу мое служебное звание дает право задать этот вопрос. «Конечно же. Не принимайте на свой счет. Мне позвонил другой сотрудник полиции. Он посчитал, что мне не помешало бы знать о деликатности этого дела». «Кто? Кто мне позвонил?» «Да. Кто вам позвонил?» Казалось, он пытался вспомнить имя этого человека. «Одна из моих сотрудниц. Далее Бэк». «Приехала на ваш вызов вместе с другим сотрудником центрального участка полиции в эстенде. Эрика уставилась на него. «Когда она вам позвонила?» Дэн засмеялся. Эрике он совсем не нравился. Он обращался с ней так, будто она вела себя неразумно. Примерно час назад. В это время Эрика как раз брала показания уборщицы Энн Мари. «Я лишь пытаюсь понять» почему офицер в форме, которая не так давно ее надела, взяла на себя смелость позвонить вам, не уведомив об этом меня. Насколько я понимаю, вы базируетесь в полицейском участке на высшем Роу в Южном Лондоне. Да. Но это не имеет к делу никакого отношения. «Сэр, передача информации старшим по званию — моя работа». Он кивнул, и, несмотря на улыбку, на его лице промелькнуло раздражение. Казалось, он не слышит, о чем она говорит. В его кармане зазвонил телефон. «Простите, мне нужно ответить. Спасибо, Эрика. Вы свободны. Теперь можете идти наслаждаться оставшейся частью вечера». Он ответил на звонок. «Да, Питер. Я только что взял руководство на себя». Подъехал лифт, двери открылись, и он вошел внутрь. Эрика посмотрела ему вслед, пока лифт не закрылся. Он был поглощен разговором. Затем она развернулась к Оливеру. «Вы работали здесь прошлым вечером?» «Нет, не работал. И если вы уходите, то вам нужно будет расписаться». Торжествующе заявил он и улыбнулся во все 32 зуба. Глена Констанса Сняли с поквартирного обхода и поручили отвезти Эрику домой на его патрульной машине. Она молча кипела от злости, пока они выезжали из центра Лондона, направляясь по шоссе Олд роуд Эрика совершила ошибку, усевшись на заднее сиденье, и заметила, как Глен наблюдает за ней в зеркало заднего вида. «Никогда не был в Блэкете. нарушил тишину Глен, когда они проезжали мимо вокзала Нью-Кросс, и огромного супермаркета Сейнсбери. «Слышал, это хороший район». «Так и есть», — ответила Эрика. Он кивнул и сообщил. «А я живу в Кройдене. Далековато до центра Лондона». «Не совсем. Я езжу на трамвае». А суперинтендант Дэн Фиск, ваш шеф в центральном участке Вестенда, поинтересовалась Эрика. Глен улыбнулся. «Что смешного?» Его лицо вытянулось. «Простите, просто сейчас уже не часто услышишь слово, шеф?» «Да, я из старой гвардии». С суперинтендантом Фиском был еще один парень, который не представился. Серый костюм, лысый, под глазом родимое пятно. Он хотел посмотреть на тело. Он предъявил какое-нибудь удостоверение личности. «Нет, суперинтендант Фиск поручился за него». «Наверное, представитель госслужбы». Эрика кивнула и посмотрела в окно. Она допускала возможность, что власти не хотели, чтобы история о члене парламента, погибшим во время странной сексуальной игры, стала сенсацией в прессе. Эрика перевела взгляд на Гленна, который все еще смотрел на нее и произнес. «Приятно с вами познакомиться. Я имею в виду работать с вами». «Правда». «Почему?» — он выглядел смущенным. «Когда я проходил стажировку в Хендоне, в рамках обучения использовалась одно из дел, которое вы раскрыли». «Серьезно?» «Какое?» «Элиас Милс, владелец кафе, который убил девять женщин и подавал их Скари. Вы подозревали его, но он сумел все скрыть. Он...» перерабатывал человеческое мясо и готовил из него блюда, измельчал кости, а порошок затем высыпал в канализацию. Это дело выделялось среди других, которыми она занималась в первые годы службы в полиции Манчестера. Марк тоже работал над ним с ней. Вы решили сосредоточиться на том, что он делал с волосами. Его девушка была парикмахером в местном салоне и сбывала эти волосы и скальпы. Закончила за него Эрика, вспоминая тот день, когда они вскрыли ящик и запах гниющей плоти. Захватывающая история, восхитился Глен и тут же смутился от своего энтузиазма. «Сколько вам лет?» «Двадцать пять, мэм!» «Господи, двадцать пять!» Эрика окончила полицейский колледж Хендена 27 лет назад. Прошла уже целая вечность». Тогда она жила в Великобритании всего шесть лет, была помолвлена с Марком и полна надежд на будущее. Глядя на Глену в зеркало заднего вида, она хотела спросить его, полон ли он надежд и о чем мечтает. Но вопрос почему-то показался и неуместным. Момент был упущен, и остаток пути они молчали. Эрика никак не могла прийти в себя от событий этого вечера, Суперинтендант Дэн Фиск был намного моложе ее, но тем не менее вмешался со своим более высоким чином и забрал дело себе. Эрика гордилась своим званием старшего детектива, но всегда верила, что продолжил подниматься по карьерной лестнице. Она нажила себе достаточно врагов полиции, чтобы свести на нет свои шансы на продвижение по службе. Долгое время она была принципиально в том, как строить свою карьеру, зачастую поступая правильно этим тем самым нарываясь на очередные неприятности. Но в последнее время чувствовала разочарование. Она словно топталась на одном месте. Она вспомнила свой долгий день в суде, где наблюдала, как благодаря хорошему адвокату обвиняемый в изнасиловании вышел сухим из воды. Сможет ли она когда-нибудь по-настоящему изменить мир к лучшему? Сколько времени у нее осталось до того, как ее отстранят от отдел и вынудят уйти в отставку? Пять. Меньше. Когда они добрались до Блэккета, Эрика отправила Игорю сообщение. Прости, что так вышло. Ты не спишь? Прошло несколько минут, но он не ответил. Когда они подъехали к дому Эрики с видом на пустошь, она увидела, что все окна в доме темные. Машина остановилась от тротуара, и Эрике вдруг захотелось поделиться с Гленном какой-нибудь мудростью или советом. Но на ум ничего не пришло, поэтому она просто пожелала ему спокойной ночи.